Глава 39 девятая. На след мы вышли довольно быстро. Даже удивительно, Алина так умело разыграла своё исчезновение, а с тем, чтобы скрыться как должно, тяги не хватило. «Слушай, а откуда взялся этот подозрительный свидетель? Как-то странно, что никто никогда не видел наших разбойников, ничего не замечал, а тут взялся тип и сам к тебе пришёл с ценной информацией». «Не поверишь, Байрон». Он буквально свалился мне на голову. Ответил я и засмеялся в голос от забавного выражения лица поверенного. А ведь и впрямь Алина свалилась мне на голову. Я, признаюсь, даже струхнул в первый момент от неожиданности. Не каждый день в собственном кабинете появляются, в прямом смысле, из воздуха, незнакомые парни. Хорошо, что в итоге это была переодетая Алина. А не то я бы точно уволил кого-то из подчиненных, допускающих проникновение посторонних к начальству». так нас могут и за нас водить», — вступил в разговор Гарольд. «Могут», — с готовностью согласился я, — «но не водят». «Ты проверял парня, да?» «Да, мой друг, проверял, не переживай, хватка моя неутерянна «Ага, я оставил свою невесту на произвол судьбы», — заворчал Байрон. «Нет, Вольф потерял хватку». «Во-первых, еще не невесту». Я предложение Алине не делал. А во-вторых, начинаю я спокойно, но потом резко разворачиваюсь к поверенному и хватаю того за пиджак. Ты слишком много думаешь о моей избранной. Подозрительно. Может, мне с тебя спросить за ее очередное исчезновение? Еще чего, только вы вдвоем с Маркизом виноваты в том, что девушка от вас сбегает. Не сдается Байрон. Какой-то он сегодня смелый. Обычно таким не бывает». «Мисс Алина сбежала?» – удивляется Гарольд, который, видимо, пропустил новости об эпичном захвате Демиана. «Там запутанная история, Гарольд, но поверь, у меня все под контролем. Успокаиваю я старого друга». «Ладно, верю, потом расскажешь. Машет Гарольд. Сначала дело. Так что, Байрон, помолчал бы? Стыдно должно быть. Даже начальник ставит на первое место службу. А ты о девушке думаешь. Причем не своей». Байрон пристыженно понурил голову, а я подумал, что как раз-таки ставлю на первое место Алину, а не вот это вот всё. Гарольд просто не в курсе пока, кем именно является наш неожиданный ценный свидетель. «Вон там, в толпе мелькнул, это точно он, его одежда», — воскликнул я, глядя вдаль. «Где? Ты уверен? Здесь половина народа одета в костюмы схожего цвета». «Уверен. Бегом. Уйдёт». Метнулся я в самую гущу толпы. Значит, ты, моя дорогая, решила не прятаться, мол, а зачем? слиться с народом ведь можно. Да только от меня не уйдёшь. Я везде разыщу. Даже немного не интересно так быстро найти Алину. Но, с другой стороны, скоро возьму её под своё крыло. За ценными свидетелями у нас хорошо присматривают, заботятся. Не считая того раза, когда на службе завёлся крот, и свидетель в одну прекрасную ночь оказался покалеченным. Но я-то точно такого не допущу. Тогда я был не при исполнении, не отвечал, к счастью, за тот произвол. «Ричард, он свернул в крайний проулок, там, кстати, наш штатный художник живет», воскликнул Гарольд, чем выдернул меня из воспоминаний. «Замечательно, окружаем его. Даю возбужденно приказ. И мне бы остановиться на миг, подумать, почему упоминание художника неприятно царапнуло мое сознание. Но я про вперед. Хватай его». кричу и прыгаю на переодетую Алину сзади со спины, в воздухе перекатываясь, чтобы она упала сверху на меня и не поранилась ни в коем случае обрусчатку. «Попался?» Произношу довольным голосом и с трудом сдерживаю себя, чтобы не потеряться щекой от девушку. Гарольд с Байроном не поймут. «Отлично, Ричард. Молодец. Давай руку. Поможем подняться вам вдвоем. Хвалят они меня оба». Мы поднимаемся на ноги с переодетой Алиной, и тут у неё с головы случайно сваливается кепка. И я в ужасе, ведь сейчас всё раскроется. «Эм, Вольф, твой свидетель — это наш художник, что ли?» «Что?» Резко поворачиваю голову на переодетую Алину и вижу, что это и впрямь совсем не она. «Чёрт!» Только и остаётся мне сказать, а потом засмеяться в голос. «Ну, Алина, ну, умница!»